На открытой дороге, окаймленной с обеих сторон высокими деревьями, было почти так же темно, как и в лесу. Свой парк в Вудстоке король приказал обнести изгородью, чтобы не разбежались содержавшиеся там дикие звери. Но королевские охотничьи угодья простирались на многие мили вокруг. Через эти-то земли и пролегал путь Алларда. У дороги Катфаэлер расстался со своим приятелем. Тот уверенно и целеустремленно зашагал на запад, и больше уже не оглядывался, ибо был всецело захвачен стремлением покаяться, получить прощение и обрести, наконец, пристанище и покой для своей утомленной скитаниями души. Кэтфаэль долго смотрел ему вслед и отвернулся, лишь когда темная фигура песца пропала из виду, слившись с чернотой ночи. Но возвращаться в дом Валиц не спешил. Было хотя и ветрено, но не слишком холодно, К тому же общество остальных спутников Роджера не слишком его привлекало. Он сблизился только с Аллардом, но теперь тот ушел, влеком и таинственным, и, по-видимому, непреодолимым зовом. Спать пока еще тоже не хотелось, и он просто побрел между деревьями. Побрел наугад, без какой-либо цели. Деревья раскачивались на ветру, ветви скрипели, и Катфаэль, возможно, не заметил бы, что неподалеку творится неладное. Однако, заслышав испуганное конское ржание, он встрепенулся и напролом сквозь густой подлесок устремился туда, откуда доносился хруст ломающихся ветвей и яростные восклицания. Судя по всему, там происходила нешуточная потасовка. В темноте, не разбирая дороги, он проломился сквозь чащу и, вылетев на прогалину, столкнулся с двумя сцепившимися в ожесточенной схватке людьми. Мощным рывком Котфаэль оторвал их друг от друга, но и сам не удержался на ногах и вместе с одним из противников покатился, подмяв его под себя по утоптанной ногами дерущихся траве. Упавший взревел от ярости, и Катфаэль узнал голос своего хозяина, лорда Роджера. Второй противник, в темноте можно было углядеть лишь то, что он высок ростом, не издал ни звука. Мгновенно скользнув за деревья, он растворился во тьме. Катфаэль поспешно поднялся, отступил на шаг и протянул руку, чтобы помочь Роджеру встать. «Мой лорд, с вами все в порядке? Вы не ранены? Что во имя Господа здесь стряслось?» Рукав, за который ухватился валиц, оказался на ощупь скользким, теплым и влажным. «О, мой лорд, да это же кровь! Вы и вправду ранены! Держитесь!» Надеюсь, рана не опасная. Позвольте, я осмотрю ее и помогу вам, чем сумею. И тут из леса донесся громкий, встревоженный голос Гослина, звавшего своего господина. Затрещали кусты. Молодой сквайр, стремглав, вылетел на прогалину, резко остановился и упал на колени рядом с Роджером. Ярости Гослина не было предела. Голос его дрожал от негодования». «Мой лорд, мой лорд, что я вижу? Что здесь стряслось? Какие злодеи на вас напали? Как они осмелились?» «Неслыханно! Устроить засаду возле самой королевской дороги! Проклятые разбойники!» Роджер тем временем отдышался, присел, ощупал свою левую руку ниже плеча и поморщился. «Это так, царапина! Рука, конечно, болит, но...» Да проклянет Господь этого мерзавца, кем бы он ни был. Ведь целил то негодяй мне прямо в сердце. Слава Богу, ты налетел на нас, словно бык, не то меня уже не было бы в живых. Ты отшвырнул меня в сторону, потому-то его удара не достиг цели. Рана благодарения Всевышнему не опасная, но кровь так и хлещет. помогите ко мне вернуться в дом». Мыслимое ли дело, чтобы добрый человек не мог прогуляться ночью даже в своем собственном лесу? Громогласно возмущался Гослин, бережно помогая своему господину подняться на ноги. Без того, чтобы на него не напали разбойники. Подсоби мне, Катфаэль. Поддержи лорда Роджера с другой стороны. Разбойники. И где? Возле самого Вудстука. Надо будет завтра же вооружиться, прочесать эту чищобу, и выкурить их из леса, пока они не убили? — Отведите меня в дом, — оборвал излияние сквайра Роджер. — А там помогите раздеться и перевязать рану. Надо остановить кровотечение. Я жив, вот что главное. Поддерживаемый валийцем и сквайром Роджер заковылял к охотничьему домику. Пока они шли, ветер стих, деревья перестали раскачиваться да скрипеть ветвями, И в наступившей тишине Катфаэль расслышал, донесшийся откуда-то с дороги, легкий и быстрый перестук копыт. Очень легкий, как будто удирал перепуганный, лишившийся своего седака, конь. Рана на левой руке Роджера оказалась длинным, но не слишком глубоким разрезом. Глубже у верхнего края, а у нижнего почти царапина. Скорее всего, тот, кто нанес этот удар, действительно метил в сердце. Катфаэль налетел на дерущихся в самый решительный момент, и, по всей видимости, только его появление предотвратило смертельный исход. Но тот, кто замышлял убийство, скрылся в ночи, оставшись при этом неузнанным, ибо ни Роджер, ни Катфаэль не смогли как следует разглядеть его в темноте. Валеец прибежал на шум, и это все, что он смог ответить на расспросы своего лорда. «Ну что ж», — сказал Роджер, — когда на его руку уже была наложена повязка, он сидел за столом, потягивая подогретое вино. «Прибежал ты вовремя, за это я благодарен тебе от всей души». Следовало признать, что для человека, чудом избежавшего смерти, лорд Модуй держался с отменным мужеством и спокойствием. В стревоженной переполошившейся челяди он твердо заявил, что благодарение Богу жив, чувствует себя хорошо, и потому завтра по утру намерен, как и было намечено ранее, отправиться в Вудсток. Затем Гослин помог ему улечься в постель. Котфаэлю показалось, будто Роджер выглядел даже удовлетворенным, словно считал раненую руку платой за выигранную тяжбу и сохранение родовой собственности. А такую цену он, конечно же, готов был заплатить. Судебный зал королевского замка в Вудстоке был полон придворных, чиновников, слуг, песцов и законников, суетливо сновавших туда-сюда, как казалось, стоявшему в сторонке среди простолюдинов Катфаэлю безо всякого толка и смысла. Он с любопытством наблюдал за тем, как судейские песцы собирались маленькими группами, о чем-то переговаривались, обменивались какими-то пергаментами и время от времени посматривали в сторону дверей, словно недоумевали по случаю чьей-то задержки. Кажется, они удивлялись, и было чему. Бенедиктинский приор и сам не явился на суд, и даже не прислал гонца, который мог бы объяснить или оправдать его отсутствие. Зато Роджер Модуэ, несмотря на забинтованную руку, с каждой минуты чувствовал себя все лучше и лучше, ибо его уверенность в благоприятном исходе дела возрастала, на лице лорда сияла довольная улыбка. После назначенного часа прошло уже некоторое время, когда на пороге зала появились четверо взволнованных людей. Двое из них были облачены в бенедиктинские рясы и обратились к старшему судебному писцу. «Сэр», — заговорил один из них, по всей видимости, взявший на себя руководство, высоким и слишком громким из-за непомерного возбуждения голосом, «Мы приехали из забатства святых Петра и Павла, что в Шрусбери. Мы сопровождали отца Приора» которому предстояло отстаивать здесь, в суде, дело нашей обители. «Достойный сэр, вы должны извинить его за неявку, ибо в том нет ни его, ни нашей вины. Мы выехали заранее, и чтобы поспеть вовремя, ехали даже ночью. И вот ночью-то, под покровом тьмы, на нас напала шайка каких-то небоящихся бога грабителей. Это случилось в лесу, в двух милях к северу отсюда». Негодяи схватили нашего приора и уволокли его с собой неведомо куда. Голос монаха звенел от волнения. К тому времени уже все находившиеся рядом подступили поближе и внимательно прислушивались к его рассказу. Само собой также поступил и Котфаэль. Лихие люди, учинившие прошлой ночью разбой в паре миль от Вудстока, скорее всего, были теми же самыми головорезами, которые напали на Роджера Моду и едва не убили его. Появление подобной шайки в такой близости от города, где заседал Королевский суд, само по себе вызывало немалое удивление. И уж, конечно же, трудно было поверить в то, что в окрестностях Вудс одновременно орудуют две разбойничьи в Атаге. Судейского чиновника услышанное повергло в крайнее негодование. «Схватили и уволокли с собой, так вы говорите?» а вы четверо, стало быть, его сопровождали. Вот так история, прямо не знаю, что и подумать. Сколько же было нападавших, коли они так легко с вами справились? Трудно сказать наверняка достойный сэр. Кажется, трое уж никак не меньше. Они набросились на нас из засады, и нам не удалось уберечь отца Приора. Мы ведь не воины. Злодеи стащили его с лошади, Да и были таковы вместе с ним. Мы здешних лесов не знаем, а они в самой глухомани как дома. Мы пытались помешать им, погнались за ними, но куда там? Было очевидно,